Кредо невидимого – просчитывать на десять шагов дальше, думать, о чем думают враги, прочитать их мысли, предотвратить их действия, нарушить их планы – это почти победа. Вот только сегодня он телепается где-то на сто шагов сзади преступников, которые перехватили эстафету Николь бить по голове. Как теперь взять за горло хитроумного преступника и расставить все точки над неизвестностью? Как здесь оказалась сковорода? Женщины пожали плечами, а Николь в свое оправдание еще и проблеила. Это не я. Поглаживая Боню, Николь призналась. Так страшно. Они провели Оксану в комнату Николь. Девушка была так добра, что разрешила уложить пострадавшую на свою кровать. А Оксана, правда, долго сопротивлялась. Утверждала, что с ней все хорошо и не стоит за ней ухаживать, и лучше она пойдет домой. Но в таком состоянии ее никто не хотел отпускать как она не просила. Ее реакция на громкую музыку, которая не давала и половины глубины богатства, отражалась на лице искореженной болью и протяжным стоном. Николь пообещала утихомирить диджея, а гостей усадить играть в мафию, единственная игра, которая требует тишины. Смирившись с судьбой, забравшись на подушки, которые Николь ей бережно подбила и подложила под спину, Оксана спросила, «А вы действительно из полиции?» Дима кивнул. «Я действительно капитан полиции!» Николь усмехнулась. «Я тоже долго не верила, пока Зоя не подтвердила». «Правда. И пришел я к тебе домой не случайно». «Да? И что же тебя ко мне привело?» «Пантера». «Что?» «Банда! Пантера!» «Не понимаю», — помотала головой Николь. Она сидела рядом с Оксаной и уходить не торопилась. Видимо, чувствовала свою вину. «Это ведь она запрограммировала сковороду на избиение людей». «У меня с ней свои счеты, пояснил Дима. Ему неожиданно захотелось открыть Николь тайну своего проникновения в ее дом. «Кто-то кому-то задолжал?» Он сел на пуфик возле зеркального столика и заговорил. «Нет, просто год назад они совершили несколько громких ограблений. Грабили богатые дома, не оставляя улик и следов. Я не смог их поймать. Это моя личная боль». Ну и Грома тоже. Мы с Громовым вели эти дела, но банда залегла на дно. И все. Как жаль. Они как в воду канули. Уместнее, конечно, сказать, что пантера затерялась в джунглях. В общем, я целый год искал зацепки, сравнивал другие ограбления. А в результате огромный ноль с издевательской мордой внутри. И вот недавно я узнал о готовящемся ограблении. Один мой информатор подслушал в баре. В общем, это неважно. Я понимал, что это мог быть пьяный треп. Мы с Громом, естественно, пошли к полковнику Сидоренко, но он нам на пальцах объяснил, что подслушанный разговор к делу не пришьешь. А если мы официально пойдем по богатеньким домам, то можем схлопотать жалобы в прокуратуру от хозяев. У нас не было лиц-грабителей и оснований для задержания, нет доказательств, нужна была стопроцентная уверенность и нет возможности поймать в моменте. Это так раздражает, если честно. И вы решили ловить с поличным? Мы с Громом решили сами. Не хотел, чтобы меня весь отдел насмех поднял. Если бы все это было неправдой, нас бы по голове не погладили. Да и ты могла на меня и Грома жалобу в прокуратуру написать, что ворвались, рыскали, искали. Предположения, основанные на информации, необходимо тщательно проверять. Мы и сами надеялись, что не будет никакого ограбления, но не могли оставить без внимания слова, сказанные по пьяни. Я честно не мог не среагировать. Мы эту банду уже с прошлого года ищем. Они у нас умники, к ограблениям подходят творчески. Оставляют на месте преступления визитную карточку. Как это, с телефонами и именами? Нет, пушистую игрушку пантеры. А, вот что ты искал. Да, я не видела никакой пантеры. И я не видела, помотала головой Оксана. Я как чувствовал, что ограбят именно тебя». — Да, — вздохнула Николь с сожалением, — ничего не оставили. Больше всего жалко колье. — Что значит ничего не оставили? — удивленно прошептала Оксана и резко привстала с подушек. Но резкая боль пронзила голову, она айкнула и зажмурилась. Николь в подтверждение своих слов взяла шкатулку и показала глубину ее пустоты. При этом продолжала возмущаться. — Ни одного колечка не оставили, мародеры! Но почему они пришли именно ко мне? Потому что богачи такие любят выделяться из толпы даже мелочами. Формулировка требовала уточнения. Дима пояснил. Ты несколько дней назад была на званом вечере у банкира. И на тебе было это колье. И тебя фотографировали со всех сторон. Ты очень красивая. Спасибо. Не в этом дело, вернул он себя в нужное русло. И за это спасибо. Ну, в смысле, ты красивая, но сейчас не о том. Николь за словом в карман не лезла. Тут же решила отплатить медной монетой золотой скептичности. «Грабителям ты мне нравился больше». «Извини, что разочаровал. Я даже мечтала, что пойду с тобой на дело грабить соседей. Это так романтично». «Ничего в этом романтичного нет. Только представь, мы в масках». «А есть маски идиотов?» «Нет, в шапках на лице и с дырочками для глаз и губ». То есть маски идиотов сами сделаем. Он никак не мог понять, она над ним издевается или действительно размечталась. На лице улыбка, вроде с хитрецой, во взгляде огонь, вроде искрит иронии. Но она совсем его не слушала, летала в своих розовых грезах, прыгала по пушистым облакам и на землю спускаться не желала. Я в бархатных перчатках беру нить жемчуга, а ты бриллиантовую диадему. «Я тоже в бархатных перчатках». «Нет, ты в кожаных». «Тебе что-то с головой нужно сделать». «Да?» Она поправила прическу, пригладила волосы. Он жестко посоветовал, заметив неправильное движение ее мыслей. «Лучше, конечно, к психологу сходить. На крайний случай книги умные почитай. Уголовный кодекс дочитаешь до последней страницы и начинай заново, пока не выучишь. Тебе лишь бы обидеть бедную девушку. Подлец!» «Ой, все, хватит шутки шутить». Из меня получился бы плохой преступник. Чувство ответственности, справедливости и совесть – огромная помеха для совершения преступления. Никакой романтики. Реалист. Она сменила игривый мечтательный голос, разбавила его железными стружками серьезности. Если честно, я бы тоже не смогла ограбить. «Конечно, не смогли бы», – подтвердила Оксана. «У вас другое предназначение». Дима с интересом посмотрел на дом работницу. Стало любопытно, ведь обычно после таких слов, да еще и таким тоном, должна последовать правда о человеке. А он искренне желал знать о Николь все, и желательно не из полицейской базы данных. Оксана не подвела, оправдала ожидания. Глядя на Диму, сказала, а Николь детям-сиротам помогает, устраивает им праздники. Если Оксана думала, что освещает лучиком темноту неизвестности, то со стороны Димы смотрелась сфинксом. Чтобы узнать еще что-то, необходимо было отгадать несколько загадок. Каким детям? Сиротам из детдомов. Чем помогает? Устраивает праздник в непраздничный день. Чего? Дмитрий, кто из нас получил по голове? Цикнула Оксана. Он не ответил. Всем телом повернулся к Николь. Ты извини, что мы тебя обсуждаем, но, может, ты сама все расскажешь? А что тут рассказывать? Пожала она плечами. Я устраиваю праздники детям в детдомах. Эту формулировку Дима уже слышал, поэтому снова полез с вопросами. «А поподробнее можно? Тебе точно интересно?» «Очень», — выпалил Дмитрий, слишком жарко и честно. Она снова пожала плечами, невербальный показатель скромности. «Дети не должны получать подарки только на Новый год. Это как-то неправильно. Они там и так обделены всеми радостями. Они несчастны, даже если их окружают добрые и нежные воспитатели». Родительскую любовь никто не сможет заменить, к сожалению. Но как ты это делаешь? Прихожу в детский дом и общаюсь с директором, с воспитателями, с нянечками. Они сами знают, кому жизненно необходим именно сейчас праздник души. Они мне советуют, мы общаемся с ребенком. И я вхожу к нему в доверие. Это очень важно, чтобы он мне доверял, чтобы он меня воспринимал как доброго друга». Это долгий труд, он может занять несколько дней, а может и месяц. Все дети разные, и у каждого своя глубокая кровоточащая рана в душе. А подход индивидуальный. Нет коллективной радости, какая бывает на утреннике, посвященному празднику, когда ребенку просто радостно и все. Здесь нужно докопаться до самого заветного. Нужно, чтобы он тебе открылся. Желания в виде куколки или машинки считаются второстепенными. «Мы, конечно, их принимаем и исполняем, но устраиваем праздник глобальный». Она замолчала. Дима не торопил, а Оксана с гордостью похвасталась делами хозяйки. В прошлом месяце Николь водила девочку в анимационную студию. «Да, Лидочка хочет научиться делать мультики. Кстати, у нее получилось, и теперь ее мечта окрепла». Николь улыбнулась. Это была улыбка душевного удовольствия. Ее сменили простые итоги и сложное планирование. Когда ребенок открывается, полдела сделано. Потом наступает время подготовки. И здесь нужна команда. Одна я не справляюсь. И только в новогодние каникулы я отдыхаю. Мне крайне необходима перезагрузка. Но принято считать, что Новый год праздник чудес, не понял Дима. Да, согласилась Николь, никто не сомневается, он так и так состоится. Мне не нужно делать детям праздник, ведь на Новый год они так и так получают подарки. А когда Дед Мороз и Снегурочка уходят, у них наступает грустный период, и длится он целый год. Они снова не ждут чуда, перестают верить в чудеса. И тут появляюсь я, как фея крёстная, исполняю желания. Я, конечно, не могу осчастливить всех детей в детском доме. И это самое обидное. Поэтому хожу по званым вечерам, пирушкам и раутам, чтобы найти таких же желающих, как и я. Вы только представьте, она жарко пошла в подсчеты. Ее простая арифметика давала огромные результаты. Если каждый депутат и предприниматель, бизнесмен и банкир хотя бы раз в месяц осчастливит одного осиротевшего ребенка, то в детдомах не останется грустных детей». А вы знаете, сколько еще потом светятся их глазки, и что они всю жизнь вспоминают этот день с трепетом или восторгом, радостью или замиранием сердца? Я, во всяком случае, именно так вспоминаю каждого ребенка, которому устроила день счастья. Самое сложное было подарить Валентинчику собаку. Она погибла при пожаре, потому что директриса была против животных в детском доме. При этом она оказалась фанаткой одной очень знаменитой актрисы, у которой пять мопсов и шесть дворняжек. В общем, человека с большим сердцем. Я разыскала ее, и она в очередной раз доказала, что добра и к людям. Она нашла слова, которые убедили директрису. Возили десятилетних братьев-близнецов на море. Они никогда его не видели. Летом устраивали игру в снежки и лепили снежную бабу на день рождения Верочки. У нее такая мечта. Летали на вертолете с Егоркой, его отец был пилотом, погиб, исполняя задание и мальчишка собирается стать военным. Ее голос дрожал, и глаза блестели от слез. Она подняла голову, шмыгнула носом, поморгала и быстро смахнула следы эмоций. Диме тоже были не чужды сантименты. «А вы не знали?» – спросила Оксана у Димы. «Нет, потому что я не афиширую это, делаю и все». Это открытие полностью противоречило его представлениям о ней. Взбалмошная богачка, бьющая мужиков по голове тупыми тяжелыми предметами, ненавидящая, когда примеряют ее одежду, палец о палец в доме не ударит, обожающая лепить вазы в спокойной тихой обстановке. А он думал лепить интриги в шумной склочной компании. На самом деле выполняет миссию по организации праздников детишек-сироток, При этом не снимает это на камеру, не выкладывает в соцсети и на центральные каналы телевидения в целях поднятия своего рейтинга и значимости. Просто несет добро, делает подарки, дарит чудо, надежду, заглядывает в радостные глазки малышей, растапливает лед и недоверие во взгляде подростков. «Это… это… так неожиданно! Ты молодец!» Они помолчали. «А что еще говорить? Словами больше и не передашь?» Здесь говорила энергия чувств, которая прошла через сердца. Музыка стала еще громче, росла пропорционально росту градусов крови танцующих. По стенам шла вибрация, барабанные перепонки не успевали отдыхать. Оксана заерзала на подушках. «Надо разогнать эту шумную компанию по месту прописки», — решила Николь. «Не надо», — возразил Дмитрий и с уверенностью заявил. «Грабитель еще в доме». Мысли снова потекли в реку ограбления, преступления и расследования. И когда он его пропустил, должен же был услышать. А может, они входили одновременно? Только он с парадного входа, а этот с черного? И такое в жизни возможно. Необъяснимо, но факт, чтобы звезды так сошлись в одной точке. Тогда его нужно поймать и закончить эту катавасю, Сначала его нужно вычислить. А может, не стоит. Тогда лучше «нет». Я могла бы «это точно нет». Я попытаюсь. Он не давал ей высказаться. Ее идеи можно применять на организацию добрых праздников для детей, но для поимки преступников не подойдут. Но почему? Потому что у вас нет навыков. Вы долгое время считали меня грабителем. Он полюбопытствовал. А с чего ты вообще взяла, что я грабитель? Ну а как же шапочка? Это же доказательство. Какая шапочка? которая у тебя в кармане куртки». Женщина с запредельным авантюризмом оказалась очень наблюдательной и логичной в своих рассуждениях. «Ты шарила в моих карманах?» – упрекнул Дима. «Я тоже», – подала голос Оксана. «Видела вашу шапочку, когда куртку для стирки готовила. Шапочка мне нужна была, чтобы в случае провала меня никто не опознал». — Да тебя бы никто и не опознал, если бы я не вернулась, если бы не устроила здесь вечеринку, если бы Оксана не решила до Нового года генеральную уборку провести, если бы Семен не получил посылку с носками. Но кто-то же спер украшения. С первого этажа послышались приглушенные хлопки. Гости нашли хлопушки или его пистолет. — Они совсем, что ли? — изумилась Николь. — Фейерверк в доме взрывают. — Ладно, не суетимся, — попросил Дима всех, но больше себя, но дальнейшие события развивались в бешеном темпе.